Часть четвертая. Запретное око Мало что, кроме слухов, известно о Кодексе Бездны, Теневой библиотеке Драшери, Поговаривают, будто те, кто хотя бы одним глазком видел ее, были ослеплены. Тем, кто поминает о ней вслух, отрезают языки, а те, кто осмелится, вторгнуться туда, будут самым безжалостным образом выпотрошены. И лишь одна истина не подлежит сомнению — Ужасающая мудрость, кою можно там сыскать, является таким же оружием, как и любой меч. Из страданий южного клаша Герая Хироста, который семь лет спустя и сам пережил все злосчастья, упомянутые ранее, его изуродованное тело извлекли из заброшенной соляной шахты в окрестностях города Казан. Глава 15. Когда по дворцу разнесся второй колокол вечера, Канта с облегчением погрузился в исходящую паром каменную ванну. В воду были добавлены успокаивающие соли и прочие алхимические вещества, а также благовония. Принц не знал, поможет ли что-нибудь из этого исцелить его раны. Ощутил лишь, как соль сразу же обожгла все царапины и порезы, полученные во время стычки с неизвестными налетчиками. И все же он с гримасой опускался все ниже, пока над водой не осталось только его лицо, глядя на десятки масляных фонарей, висящих над головой. Все они жарко горели, отбрасывая мерцающие лучи сквозь звездообразные отверстия в жесте. Канте прикрыл глаза, пытаясь сосредоточиться. После событий дня их срами так раздражающе долго допрашивали советники императора, троица старейшин с ровыми лицами, что довели обоих до полного изнеможения». Эти трое вытянули из молодых людей все до единой подробности нападения, не предложив никаких сведений взамен. Точно такому же строгому допросу подверглись каждый солдат, лучников и гвардейцев, хотя и с куда меньшим почтением. Несколько человек наградили серебряными венками за проявленную храбрость, а других выбронили и увели куда-то, нацелив на них острия мечей. Начальника стражи наверняка казнили бы за то, что он позволил венценосной процессии попасть в засаду, но этот человек погиб при взрыве, что, вероятно, казалось для него подарком судьбы. Его смерть явно была гораздо менее мучительной, чем то, что ожидало бы его здесь, в императорских подземельях. Примечательно, что сама Алия на слушаниях отсутствовала. Как только их боевой фургон достиг дворцовой цитадели, ее поспешно куда-то увели вместе с ее оставшимися в живых чаенами. Даже сейчас, в ванне, Канте все никак не мог выбросить из головы ярости на ее лице, направленную на него, как будто это он был во всем виноват. Хлопок двери эхом разнесся по выложенной плиткой в ванной комнате. Канте со стоном выпрямился. Вошел пратик в сопровождении фреля Химла алхимика из бывшей школы Канте. Взгляды обоих мужчин остановились на нем. Судя по выражениям их лица, расспросы на сегодняшний день еще не закончились. Фрелли остановился на краю широкой ванны, уперев руки в бока и башней возвышаясь над кантой. На нем было его обычное одеяние алхимика, перетянутое широким поясом черная мантия. Дополнял этот наряд лишь серебряный обруч, который венчал его темно-рыжие волосы, заплетенные в спадающую на плечо косичку. С обруча свисала тонкая вуаль, более прозрачная, чем у обычной биарга для низших каст. Это обозначало Фрейли как одного из раскованных чужеземцев в этих землях. Вуаль была в данное время сдвинута в сторону, открывая суровый хмурый взгляд. Обычное выражение лица алхимика, с которым он всегда посматривал на Канта, своего бывшего ученика. "Похоже, злосчастье притягивается к тебе столь же верно, как мухи к дерьму", заметил Фрель. Канта устало хмыкнув. "А в этом сравнении я муха или дерьмо?" На самом деле, ни то и ни другое. Вмешался Пратик. Я подозреваю, что утренняя засада не имела к тебе никакого отношения, принц Канте. Они явно охотились за принцессой. Это был довольно наглый удар, признал Фрель. Будучи единственной дочерью императора, она стала бы добычей куда ценнее всех прочих. То есть, если бы налетчикам это удалось, добавил пратик, неудавшаяся попытка завладеть ею стоила им 18 человек. Но кому это им? — спросил Канте. Пратик нахмурился. Судя по глазам нападавшего в белой маске, это, несомненно, были члены Шаен-Ра, что означает «кулак бога», фракции воинствующих еретиков, что терроризирует Южный Клаш вот уже более столетия. Хотя в последнее время они явно обнаглели. Канте представил себе их главаря, стоящего на улице, и совершенно неустрашенного неудачей своей засады. — Но чего они хотят? — «Посеять хаос и раздор, с конечной целью положить конец правлению клашинских богов-императоров и вернуть богатство этой земли ее народу». Фрель презрительно фыркнул. «Или, что более вероятно, просто свергнуть Хэшана и занять его место. Истории изобилуют такими борцами, которые отстаивают свободу, но в конце концов оказываются столь же деспотичными, как и те, кого они стремятся свергнуть». «Пожалуй, — братик пожал плечами». Пять столетий тому назад род Хешанов и вправду полностью изничтожил клан Кастов, который, в свою очередь, вырезал всех наследников племени Риларан, царствующего до их правления. Тем не менее, не стоит недооценивать Шайнера, особенно сейчас. — Почему это? — спросил Канте. — Я подозреваю, что попытка захватить Алию была спровоцирована нападением твоего отца на севере. Судя по всему, они решили воспользоваться этой бомбардировкой, чтобы сделать свой ход. Быстренько подстроили эту сцену с перевернутой телегой на улице, чтобы заманить нас в свою ловушку. Кенталиш поморщился, припомнив непокорного буйвола, опрокинутую повозку и мужчин, якобы пытавшихся поставить ее обратно на колеса. Мне и в голову не пришло, что они могли быть как-то причастны к нападению. «И даже при всей этой спешке», — добавил пратик, — «устроители засады были близки к успеху». «Слишком уж близки», — пробормотал Канта, опять ощутив, как соднят его раны. С тяжелым вздохом пратик направился к ступенькам, спускающимся в ванну. Здесь, во дворце, Чаен сбросил свое обычное одеяние биарга и был одет лишь в тунику до колен и сандалии. Похоже, даже такая одежда была сейчас для него непосильной ношей. Пратик стянул тунику и стряхнул с ног сандалии. Когда он опускался в ванну, Канта старательно смотрел в другую сторону, И вовсе не стыдливости перед наготой мужчины, принц уже привык к отсутствию скромности в подобной домашней обстановке. Смущало его уродство Чааена, отсутствие мужского достоинства у того между ног. Не говоря уже о пересекающихся белых шрамах на его темной коже и железном ошейнике, на закрепленном на шее. Все это было свидетельством того, что пратик закончил Бат и Чаа до мудрости. Канте всегда думал, что его собственное обучение в тайной холме было суровым и требовательным, но оно просто бледнело по сравнению с чем-то подобным. В то время как его школа не поощряла любовных интрижек, требуя чистоты, дом мудрости насаждал ее, оскопляя еще первогодков. Хуже всего было то, что тех, кто не сумел продвинуться в учебе, попросту казнили. Выжившие же вознаграждались тем, что отдавались на откуп классу имбри, чтобы вечно служить чаен привязанными советниками. Большую часть времени, когда пратик был полностью одет, легко забывались увечья, скрытые под одеждой. Только вот теперь его суровая история обнажилась в прямом смысле этого слова. Все это послужило суровым напоминанием о том, что Канта находится на чужой земле, собираясь связать себя узами брака с представительницей культуры, которая все еще во многих отношениях ужасала его. Наверное, Шаин ра в чем-то и правы. Погрузившись в парящую воду, Чайин вроде не заметил неловкости Канта. Черты лица пратика оставались безмятежными, как будто он с готовностью принимал подобную жестокость как часть жизни и был по-прежнему сосредоточен на насущном вопросе. «Тем не менее, засада на улице беспокоит меня куда меньше, чем холлингийские бомбардировки на севере», — напомнил МЧАйен. «Если разразится война, нам никогда не добраться до места захоронения спящего близказана». Фрель скрестил руки на груди. «Не исключено, что попытка похитить принцессу в итоге сослужит нам добрую службу. Может, у нас выйдет использовать это нападение, чтобы перенести дату свадьбы?» «Каким образом?» — спросил Канте. Фрель потёр тёмную щетину на подбородке, явно заново оценивая ситуацию. «Императору Хэшану нужно, чтобы эта свадьба обязательно состоялась. Он уже объявил об этом. Его воля считается в народе божественной. Он потеряет лицо, если свадьба не состоится». При мысли о таком ускорении событий желудок у Канте болезненно сжался. Фрель продолжал. Возможно, нам удастся убедить императора, что если с Алией что-то случится, срыв его планов касательно свадьбы еще больше опорочит его блистательность. Такая угроза может заставить его перенести дату бракосочетания. Пратик покачал головой. Такие доводы потерпят неудачу. Император Хэшан уже принял меры. Он будет держать ее в заперти во дворце под усиленной охраной и не станет рисковать вероятностью повторной попытки со стороны Шайнра. Фрейли нахмурился. «Но...» Пратик оборвал его на полусловие. «Зимнее солнцестояние — очень важный момент. В этот день полная луна будет сиять высоко в небе, а солнце — находиться в самой низкой своей точке. Это редкое событие, считающееся среди нашего народа знаменательным. Император Хэшан захочет, чтобы его единственная дочь вышла замуж при такой благоприятной луне». Потребуется что-то посильнее неудавшегося похищения, чтобы перенести брак в сочетание с этой датой. «И что же конкретно?» — спросил Канта изо всех сил, стараясь скрыть свой страх. «Мне нужно будет еще разок все как следует обдумать», — признался пратик. «Но это могло бы помочь нашему делу, если б ты сумел убедить Рами поддержать это изменение плана». «Пожалуй, тебе все-таки стоит переспать с принцем. Это может нам помочь. Говорят, в таких делах он считается довольно искусным». Лицо Уканта вспыхнуло. «Я? Я уже дал согласие на брак с принцессой. Разве этого мало?» Пропустив его словами муши, пратик повернулся к Фрелю. «Если нам все-таки удастся изменить дату свадьбы, то стоит подумать и о другой нашей миссии здесь, в Кисалимре». Фрель поморщился. «Найти знания, скрытые в библиотеке кодекса бездны», — практик кивнул. «Если получится перенести дату свадьбы, у нас будет гораздо меньше времени для выполнения этой задачи». Он махнул в сторону двери. «Кстати, как прошла твоя утренняя встреча с Дрэшери?» Фрэль пожал плечами. «Я познакомился с Зенгом Риперином, их главным инквизитором и еще двумя старейшинами. В течение всего утра Зенг расспрашивал меня о моем прошлом» где я учился, какую научную стезю избрал, а потом сосредоточился на самом важном вопросе. Какие именно знания я намереваюсь искать в их древних фолиантах? Я решил, что лучше не уверивать, тем более, что у меня не выйдет скрыть направление своих исследований, как только я получу доступ в библиотеку. Так что сказал он все как есть, что ищу апокалиптические пророчества времен забытого века». Пратик кивнул. «Было мудро не лгать. Название драшри переводится как «запретный глаз». Говорят, что их старейшины способны безошибочно определить говорит человек правду или врет». «И как они отреагировали?» — спросил Канте. Фрель коснулся сгиба своей левой руки. «Пока неизвестно. После расспросов они взяли у меня кровь, а затем ушли, сказав, что сообщат мне о своем решении позже». «Насколько я понимаю, взятый образец крови будет использован для оракульских предсказаний», — объяснил пратик. «Чтобы составить о тебе окончательное суждение, неужели они даже никак не намекнули на свою оценку?» Фрель принялся расхаживать по краю бассейна. В конце беседы Зенг посоветовался с двумя другими дрэшери, которые за все утро не проронили ни слова. «Я подслушал всего одну фразу» только лишь потому, что она была повторена дважды, по одному разу каждым из старейшин, прежде чем они ушли». «Какую фразу?» — спросил пратик. «Если я правильно разобрал, то звучало это как вик Канта ра Канте нахмурился. «Что это значит?» «Не знаю», — признался Фрель. «но один из старейшин произнес это как «проклятие», а другой пробормотал эти слова вроде как с благоговением». Пратик выпрямился в воде. Глаза у него стали такими огромными, что вылезли белки. Викдайра, прошептал он. Фрель сосредоточился на чаении. Ты знаешь эти слова? Прежде чем тот успел ответить, вокруг них поднялся низкий гул. Вода в ванне задрожала и затряслась, фонари над головой закачались, все затаили дыхание, пока волнение не улеглось. Еще одно землетрясение, мрачно буркнул Фрель. Уже третий с тех пор, как мы прибыли на эти берега. Канта знал, что тревожило его бывшего наставника и что, по мнению алхимика, это предвещало. Фрель уже поделился с ними своими опасениями. По его мнению, источником этих возмущений было постепенное приближение Луны к Курту, свидетельствующее о том, что гибель всего живого все ближе. Канта попытался выбросить эту мысль из головы. Я уже спрашивал об этом раме. Он сказал, что южный клаш регулярно страдает от подобных встрясок. «Но не с такой чистотой», — возразил Фрейль. «Я недавно просмотрел архивы стратеграфики в баты Ча, уходящие в самые глубь веков. Землетрясения становятся все сильнее и чаще. Даже отраженные в реестрах приливы, похоже, вздымаются все выше, особенно за последние два десятилетия». Канта покачал головой. «Даже если у Фрейля обычная паранойя, с этим все равно ничего не поделаешь». Повернувшись к практику, он вернулся к их предыдущему разговору. «Так насчет этого Викдайра, о котором упомянул Фрель, что ты про это знаешь?» Пратику пришлось дважды заглотнуть, прежде чем ответить. «Это имя на древнем Клашинском, оно переводится как «Царица теней». Канты и Фрель позволили Чаену собраться с мыслями, чувствуя, что ему нужно время. «Я... я лишь однажды слышал эти слова», — произнес, наконец, Пратик, глядя куда-то вдаль. От одного ученого из Батыча, он был моим наставником, историком-алхимиком, изучавшим забытый век. Однажды он пригласил меня в свой личный схолярий и утверждал, будто наткнулся на единственное упоминание об этой демонической богине вик -Ра в одном из своих алхимических текстов, хотя это существо и не является частью Клашинского божественного пантеона». Канте представил, как плывет мимо каменных богов в заливе Благословенных, где на всех островках высятся статуи этих небесных обитателей. «Мой учитель был убежден, что сделал важное открытие и обратился к Дрэшери, спустился в кодекс бездны, чтобы продолжить свои исследования, и больше его никто не видел. Позже имя его было вычеркнуто из архивов Дома Мудрости, как будто и нога его никогда туда не ступала. Фрэль нахмурился. «Странно. Так что там говорилось в тексте твоего наставника об этой царице теней? Совсем немного, помимо кое-каких ужасных вещей. Существует пророчество, что однажды эта демоница обретет плоть и кровь, и это приведет к огненному концу урта. Но я убежден, что дрешери знают больше, что они заманили моего учителя в свою библиотеку, чтобы заставить его замолчать навсегда». Похоже, он умолчал о том, что поделился со мной этим знанием, иначе меня наверняка постигла бы та же участь. С тех пор я осторожно слушал, но больше ничего не узнал. Только лишь слухи о том, что Дрэшери поклоняются некой богине, той, у которой нет никаких знаков или символов. Это имя никогда не произносится вслух, так что полной уверенности у меня нет, хотя я давно подозревал. — Что это и есть та самая Викдайра, — закончил за него Канте. Пратик кивнул. И встал. Несмотря на жар ванны, кожа у него покрылась холодными бупырышками от страха. Он повернулся к Фрелю: Тебе ни в коем случае нельзя спускаться в эту библиотеку, даже если тебя пригласят. Откажись под каким-нибудь благовидным предлогом, допустим, ты решил заняться другим направлением исследований. Фрель хранил молчание, но Канта знал своего наставника. Эта история явно разожгла любопытство алхимика кодекс бездны так и манил его, столь же верно, как куча дерьма манит муху, если воспользоваться его собственными словами. Хотя, учитывая предупреждение практика, Канта пришла в голову более подходящая аналогия, невзирая на опасность, его учителя тянуло туда, как мотылька к обжигающему пламени.